Глава пятая. Начальник отдела кивнул на ряд кресел у стола. Павел сел, окидывая взглядом пейзаж видеопласта. Кабинет Ромашина представлял собой каменную террасу на склоне горы. Сзади склон становился круче и превращался в вертикальную скальную стену. Впереди обозначался обрыв ущелья. За ним хаос серо-синих скал и на горизонте заснеженные силуэты гор. Стол, пульт, кресло и подставка объемного экрана выглядели несколько странно на этом фоне, словно декорации к спектаклю. «Помир», — определил почти вслух Павел, «вид с Конгурского перевала». Вон и вершина Конгура слева, не спутаешь. Все же как много говорит картина с видеопласта о характере хозяина кабинета. Мы, оказывается, близки по вкусам. Ромашин несколько секунд читал бегущие по черной матовой панели световые строки и коснулся сенсора «Отбой». После этого он вышел из-за стола и сел рядом с инспектором, глядя на космооблаков, плывущих у вершин гор. Разобрались? Павел покосился на его седую на висках шевелюру. В основном. У бывшего заведующего лаборатории есть интересная идея, объясняющая причины катастрофы. Он считает, что в эксперимент вмешался кто-то чужой. Это подтверждается фактами. Утверждать не берусь, но некоторые факты действительно говорят в пользу гипотезы. «По сообщениям конкистадоров, автоматов обслуживания хроноускорителя, оборудование ствола работает в экстремальном режиме. Внутри ствола находятся люди, но связи с ними нет». Ромашин кивнул. «Как вы считаете, Игорь Марич погиб?» «Вероятно, хотя надежда на его возвращение остается». «Вполне возможно, что внутри лаборатории время течет медленнее, чем вне здания. А не мог он проникнуть в ствол через выходы лаборатории?» «Не исключено. Однако, чтобы это проверить, надо повторить попытку атаки лаборатории. К сожалению, конкистадор, вернувшийся оттуда, пуст, как консервная банка». Ромашин перевел взгляд на Павла, в глазах его мелькнула тень сожаления и вины. И намек на сомнение. «Мы надеемся на вас». «Я это понял. Уже второй день готовлюсь к новой разведке. Завтра или послезавтра буду готов». «Не торопитесь с разведкой. Прежде рассчитайте варианты проникновения в здание. Ошибки быть не должно». «И еще». «Вы слышали о странных явлениях в атмосфере Земли, в приземелье и на границах системы?» «Нет». Павел не стал рассказывать Ромашину о том, как ходил с Маричем к стволу в ночь перед его безрассудно смелым шагом. «В последнее время я не слушаю программу новостей». «Эта информация пока закрыта для всеобщего оповещения». Можете узнать подробности по каналам управления. Вкратце дело вот в чем. Две недели назад над стволом засветилась область стратосферы площадью в 10 квадратных километров. Издали очень похожи на северное сияние. Кроме того, на высоте около 10 тысяч километров от поверхности Земли над той же точкой обнаружен пузырь отталкивания, зона, не пропускающая через себя ни одно материальное тело. Диаметр пузыря около 200 километров. Визуально он не наблюдается. Никаких аномалий физических полей не обнаруживает. Но при попытках преодолеть абсолютно пустое пространство пузыря появляются силы отталкивания. «Занятно», – тихо проговорил Павел. «Вы находите? «Ну и последнее. У полюсов эклиптики на расстоянии около одной астрономической единицы объявились прозрачные дыры, зоны поглощения вещества». В одну из них засосало несколько автоматических зондов и беспилотный астрономический модуль, в другую станцию — Спас-42. Из пяти членов экипажа спастись удалось троим. Объяснить причины явления ученые пока отказываются, но нет сомнений, что явление связано с катастрофой, вернее, с работающим до сих пор стволом. Эта мысль приходит в первую очередь совершенно верно. Не обязательно иметь семь пядей во лбу, чтобы увидеть связь. Явления стали наблюдаемы две недели назад, то есть как раз после катастрофы. А области свечения, отталкивания и поглощения укладываются на прямой, проходящий через ствол и привязаны к нему, то есть вращаются вместе с Землей. Там сейчас с физиками Академии работают и наши эксперты. Только что подумал, они не пробовали прощупать космос дальше по вектору. — Интересная мысль. Мы предложим проверить. — Что ж, степень вашей автономности остается прежней. Готовьтесь к вылазке в лабораторию. Восстанавливайте в зале управления обстановку, которая была бы во время эксперимента. Сможете определить степень опасности работающего ствола? — Не знаю, — помедлив ответил Павел. — Наверное, только при наличии полной информации о положении дел. — Пока же ствол для нас черный ящик. Никто не знает, почему он работает и в какие времена проник. Такие вот дела. Ромашин встал, походил по кабинету и сел за стол. Вы мне напомнили... Вам не кажется, что возник парадокс? По свидетельствам конкистадоров, ближайшие точки выхода в ствола в реальное время 200 лет назад. 310 тысяч. Почему же нет документов из прошлого, что эти события имели место в Брянском лесу? Ведь для нас-то они уже произошли. Предки должны были отразить их в документах, хрониках, летописях. Парадоксы в самом деле существуют, но физики объясняют его по-разному. Одни тем, что в силу вступил закон затухания последствий, специфичным проявлением которого является отсутствие всякого рода упоминаний о появлении ствола в различных исторических эпохах. Второе объяснение весьма оригинально, Эксперимент закончился в ту же секунду, когда и начался. То есть, все, что мы сейчас переживаем, один из возможных путей развития эксперимента. Как бы сон Вселенной. Исчезнет причина хроносдвига, исчезнут, как и не было, события, происшедшие после пробоя хроноскважины. Но есть еще более экзотичные гипотезы. Например, что ствол вышел в прошлом, в соседних временных углах. «Раньше говорили в соседних измерениях. Именно поэтому история и не сохранила свидетельств его выхода». М «Да, любопытно». «Многовато гипотез, не правда ли?» «В том их и слабость, хотя истина бывает многолика. Может быть, она и в нашем случае лежит на стыке многих гипотез?» «Путь к ней один, познание». Ромашин едва заметно улыбнулся. «Тысячи дорог уводят от цели, и лишь одна единственная ведет к ней». Монтень. «Древние философы знали цену мудрым изречением. Вам нужна моя помощь?» «Пока нет». «Ну тогда до встречи. Жду вас через два часа, если ничего не случится. Надеюсь, мир просуществует столько времени». Они улыбнулись друг другу, чувствуя взаимное расположение, и Павел покинул кабинет начальника отдела безопасности. В коридоре он наткнулся на спешащего человека – Оба одновременно извинились и, пройдя два шага, остановились. «Павел?» «Женя?» «Ну, здравствуй, бродяга. Вот не думал встретить тебя здесь. Ты же инспектор космосектора, насколько мне помнится. Или перешел в отдел к наземникам?» «Временно, Женя, временно». «Понятно. Катастрофа с лабораторией времени». «Следишь за новостями?» «Угадал. А ты где сейчас?» «Все там же. Испытательный полигон бригады наземного транспорта. Не забыл еще. Ребята тебя помнят. Особенно Витальд. Он уже начальник монтажно-испытательного корпуса. Вырос парень. Я тоже всех помню. Передавай привет. Обязательно. Что ж ты не спросишь, как Люция?» Павел слабо усмехнулся. «Верю, что у нее все хорошо». Евгений помолчал. «Ты из-за нее ушел?» Ребята долго гадали из-за себя. Понятно. Ну ладно, дело прошлое. Я побежал, меня ждут. Заходи к нам, если освободишься. Кстати, у нас с Люцией дочь назвали Алифтиной. Люци ушла из бригады, и мы с ней поженились. Евгений сжал руку в кулак, скинул вверх прощальным жестом и пошел прочь. Павел остался стоять, оглушенной новостью, потом медленно двинулся в свой кабинет. Там записал появившиеся мысли на кристалл, прочитал поступившие по запросам сообщения, а сам вспомнил Люцию. Пытался представить, какой она стала, какая у нее дочь, почему она вышла за Баранова. Сколько лет они были вместе, в одном отряде, изо дня в день, и каждый раз она была разная. То ласковая и нежная, то чужая и недобрая, дразнящая и насмешливая, Ранимая и беспомощная, твердая и сильная, капризная и нетерпеливая. Так и осталась загадкой, какая она настоящая. Был прав поэт, утверждавший, у каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг, есть в мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. И до сих пор личный мир тайна и долго будет еще оставаться тайной для других. К люци эти строки, пожалуй, применимы. Почему она вдруг потеряла интерес к Павлу после стольких встреч? Почему Евгений, Женька простейший, которого она вообще не замечала, вдруг стал ее мужем? Вечный неудачник и неумеха, простой до кретинизма, хороший математик, но плохой спортсмен, худой, нескладный. И рядом Люция, эффектная, красивая, уверенная в себе. Трудно представить, невозможно представить. И тем не менее факт. факты упрямая вещь, как говорил мудрец. Правда, выглядит он уже не интеллигентным хлюпиком в очках. Возмужал, пополнел. Ее влияние.